Глава 9 Имаджин. Я смотрю в огонь, наблюдая за языками пламени, как они поднимаются, а затем опускаются. Слышится треск, и в разные стороны разлетаются искры. Я улыбаюсь, подняв голову и глядя на Дэна, который протягивает мне кружку с горячим шоколадом, поверх которого высится горка взбитых сливок. Спасибо. «Слава Богу, что есть Пэмми!» «Спасибо ей за ее посылку», — говорит Дэн. «Мы нашли коробку от моей старой лучшей подруги в саду за домом, и у меня сразу же улучшилось настроение при виде вина, пачки печенья, крекеров с креветками, растворимого шоколада и взбитых сливок. Также там лежал пакет дров, связка щепочек, к которой была прикреплена записка, объясняющая, что это растопка». и коробок длинных спичек. «Любой человек при виде этого набора подумал бы, что мы идиоты из города», — пошутил Дэн. Но я увидела, что на самом деле он рад. Ведь за него сделали самую трудную работу. Я с нетерпением жду завтрашнего дня, когда покажу ему дровник и место, где хранится топор. Чуть раньше я передвигалась по дому как слепая, прикасалась к стенам, мебели, пытаясь вывести на поверхность хоть какие-то чувства. Но здесь столько всего изменилось, и я сама изменилась. Я больше не чувствую себя одинокой, несчастной девочкой, которая сидела на пятках в спальне и молилась Богу, в которого не верила. Я молилась, чтобы мать, которую я едва ли знала, открыла дверь и заключила меня в объятия. Самым странным из всех чувств было то, что я испытала, открыв дверь в комнату матери, где нам предстояло спать ночью. В детстве мне никогда не разрешалось туда заходить, хотя это не всегда меня останавливало, и у меня остались только весьма смутные воспоминания о том, как эта комната выглядела тогда. Стоило мне переступить через порог, как по телу пробежал холодок. Я представила, в какую ярость пришла бы моя мать, застав меня здесь. «Это смешно, Имаджин. Ты больше не ребёнок. Но я всё равно там долго не задержалась. И ещё я не смогла заставить себя открыть дверь в мою старую комнату». «Ты такая тихая?» — замечает Дэн, приподнимая один из моих локонов и заводя его за ухо. «Ты всё ещё думаешь о том, что сегодня произошло на дороге? Или дело в другом?» «О сегодняшнем инциденте, вруя. эта тема для меня проще, чем разговор о том, как я всё ещё не смогла открыть дверь в комнату, где подростком жила Имаджин Тенди. Из-за страха перед открыванием дверей, которые я потом не смогу закрыть. Если честно, я всё ещё проигрываю это у себя в голове. Как они вели себя с этой девочкой? То есть я хочу спросить, она на самом деле похожа на человека, способного толкнуть кого-то на проезжую часть. Но, произнося эти слова, я знаю, что невозможно предсказать, кто способен на насилие. «А меньше всех ты сама», — напоминает мне гнусный голосок в голове, «с твоим-то послужным списком по этой части, правда?» «У меня в кафе мурашки побежали по коже. Такая жуть!» — говорит Дэн. «Сколько ты знаешь детей, способных пригрозить вырезать кому-то язык?» И откуда она могла знать, что эта женщина про неё говорила? Ведь их же и близко к кафе не было, когда та сказала эти слова. Я взмахиваю рукой, словно отмахиваюсь от его слов. Она не грозила вырезать ей язык. Она цитировала кого-то или услышала это в школе или ещё где-то. И у меня создалось впечатление, будто миссис Эванс не впервые говорила эти вещи и уже неоднократно делилась с другими своими нелепыми теориями. Элли могла иметь в виду совсем другое вранье. Ее приемная мать выглядела подавленной, правда? Я не знаю, что ее смутило больше. Слова Элли или твой хохот, когда ты их услышал? «Согласен насчет миссис Эванс». Но по времени всё совпадало просто идеально, правда? Вероятно, мне не стоило смеяться. Но ведь таким образом удалось снять напряжение. Её и близко не было рядом со второй девочкой. Задумчиво произношу я, не обращая внимания на улыбку на лице Дена, Он готов обратить любую ситуацию в шутку, и поощрение ему не требуется. «Ты же всё видел, правда?» Они стояли по меньшей мере на расстоянии фута друг от друга. Мы бы заметили, если бы она её толкнула. «На самом деле я этого не видел», — признаётся Дэн, и на мгновение испуганно смотрит на меня. Если честно, я на них даже внимания не обратил. Они стояли на тротуаре. Я это отметил про себя, но не смотрел, чем они занимаются. «Но ты же сказал полиции...» «Знаю», — Дэн морщится. «Не злись на меня». Я просто согласился с тем, что сказала ты. Женщина вела себя так ужасно, и мне на самом деле хотелось тебя поддержать. Когда полицейский записывал мои показания, я сказал, что видел девочек и не видел, чтобы одна толкала другую. По сути, это правда, быстро добавляет он, когда я уже открываю рот. Я не видел, чтобы кто-то кого-то толкал. Но я также не могу поклясться, что Элли её не толкнула. Я не смотрел на них. Пытаюсь вспомнить те секунды непосредственно перед скрипом тормозов и остановкой машины. Я была абсолютно уверена, что они стояли на расстоянии фута друг от друга. Но тогда меня поддержал Дэн, сказав, что он видел то же самое. Могу я на самом деле поклясться, что ни на секунду не отводила взгляд от девочек? Готова ли я дать показания в суде, что Наоми упала сама? Пытаюсь воспроизвести те моменты у себя в сознании, словно снова и снова прокручиваю видеоролик, но никак не могу заставить себя визуализировать случившееся. Имаджен, забудь об этом. Никто не пострадал, и не похоже, что сумасшедшая баба будет предъявлять обвинение ребёнку. Поэтому давай не будем портить наш первый вечер здесь. Вот такой у меня Дэн. И это прекрасно. Мы сегодня чуть не раздавили ребёнка, но мы же не хотим портить наш первый вечер здесь. Он прав. Он всегда прав. Какой смысл снова и снова прокручивать это в голове? Никто не пострадал. Обе матери забрали детей домой, и это лучший выход из ситуации, на которой мы могли надеяться. Так почему же мне так не по себе из-за всего случившегося?